11 Заря медленно перешла в яркий утренний свет Патрик нерешительно подошел к тому месту в пересохшем русле реки, где среди роз сидел стрелок Тело Иша лежало у него на коленях, как меховая накидка Юноша тихонько вопросительно вскрикнул «Не сейчас» Рассеянно ответил Роланд, поглаживая мех выше. Густой, но мягкий на ощупь. Ему с трудом верилось, что существа под мехом уже нет, несмотря на окочинение мышц и запекшуюся кое-где кровь. Эти места он как мог расчесывал пальцами. Не сейчас. На то, чтобы добраться туда, у нас есть целый день и мы отлично успеем. Нет, торопиться нужды не было. Не было причин, по которым он не мог бы спокойно скорбеть над последним из его мертвых. В голосе старого короля не слышалось и тени сомнения, когда он говорил, что Роланд умрет от старости, прежде чем прикоснется к двери, ведущей в башню. Они, конечно же, подойдут к башне. И Роланд изучит окружающую территорию. Но и он теперь знал, что дурацкая это идея. Подойти к башне вплотную, с той стороны, что не видна старому чудовищу, а потом прокрасться к двери. В голосе старого злодея не было сомнений. Чувствовалось, что он верил в то, что говорил. Но на этот момент все это не имело ровно никакого значения. У него на коленях лежал еще один, которого он убил. И если он и мог найти утешение, то лишь в одном. Ишь наверняка был последним. Теперь он остался один, не считая Патрика. Но Роланд чувствовал, юноша невосприимчив к ужасной болезни, которую нес в себе стрелок. Потому что никогда не был членом катета. «Я убиваю только мою семью», — думал Роланд, поглаживая мертвого ушастика-путаника. Что доставляло наибольшую боль, так это слова, сурово брошенные Ишу днем раньше. «Если ты хотел пойти с ней, мог бы это сделать, когда у тебя был шанс». Ушастик остался, зная, что потребуется Роланду. Что Патрик подведет, когда запахнет жареным Разумеется, фраза Эдди Почему у тебя такие грустные глаза? Потому что он знал, что этот день будет для него последним А смерть нелегкой Думаю, ты знал И то, и другое Роланд закрыл глаза, чтобы лучше ощущать мех под руками «Мне очень жаль, что я говорил с тобой так. Я бы отдал пальцы на моей здоровой руке, чтобы те слова остались невысказанными. Отдал бы все до единого. Я говорю правильно». Но здесь, как и в ключевом мире, время текло в одну сторону. Что сделано, то сделано. И повернуть что-то вспять не было никакой возможности. Роланд мог бы сказать, что злости в нем не осталось, что выгорели последние ее крохи. Но когда ощутил, как кожу заколола, словно иголками, и понял, откуда это взялось, то почувствовал, как новая ярость опять наполняет сердце. Почувствовал и другое. Его натруженные, но талантливые руки вновь обрели привычную уверенность. Патрик рисовал его, сидя под тополем, как будто маленький зверек, мужеством превосходящий его в 10 чего там, в сто раз, не умер на этом самом дереве ради спасения их обоих. Так уж он создан. Спокойно и мягко заговорила Сюзанна в голове у Роланда. Это все, что у него есть. Все остальное отняли. Родной мир, мать. «Язык и разум, который когда-то у него был, он тоже скорбит, Роланд. Он тоже испуган. И только так может себя успокоить». Безусловно, она все говорила правильно. Но правота это лишь разожгла ярость Роланда вместо того, чтобы умиротворить. Стрелок отложил оставшийся револьвер в сторону. Теперь он поблескивал между двух роз потому что не хотел, чтобы его рукоятка находилась в непосредственной близости от руки. Был не в том настроении. Потом поднялся, чтобы как следует отчитать Патрика. Почему-то ему казалось, что настроение его от этого хоть немного, но улучшится. Он уже слышал свои первые слова. «Тебе нравится рисовать тех, кто спасал твою совершенно никчемную жизнь, глупец». «Это веселит твое сердце!» И уже открыл рот, чтобы начать, когда увидел, что Патрик отложил карандаш и схватил свою новую игрушку. От ластика уже осталась половина, а других не было. Сюзанна забрала розовые цилиндрики с собой, как и револьвер Роланда. Возможно, только по той причине, что, занятая более важными мыслями, забыла о стеклянной баночке, лежащей в кармане. Патрик поднес ластик к рисунку, потом поднял голову, похоже, с тем, чтобы уточнить, что именно он собирался стереть, и увидел стрелка, который стоял на дне пересохшей речки и хмурился, глядя на него. Патрик сразу сообразил, что Роланд зол, хотя едва ли понял, с чего злится стрелок, и лицо его исказилось от страха и предчувствия беды. Роланд увидел юношу, Каким должно быть время от времени, видел его Дандела, И вот тут злость его рассеялась, как дым. Он не хотел, чтобы Патрик боялся его. Ради Сюзанны. Не себя лично. Не хотел, чтобы Патрик боялся его. И вот тут выяснилось, что и ему будет лучше, если Патрик не будет его бояться. «Почему не убить его?» Спросил коварный голос в голове. Убить и избавить от всех жизненных несчастий, раз уж ты проникся к нему такой нежностью. Он и ушастик шастик-путаник могут вместе ступить на пустошь. Смогут приготовить там место. И для тебя стрелок. Роланд покачал головой и попытался улыбнуться. Нет, Патрик, с инсонией. Именно так робот бил, называл юношу. Нет, я ошибся. Опять. И не стану тебя ругать. Но он подошел к сидящему Патрику. Тот отпрянул с собачьей улыбкой на лице, которая вновь вызвала злость. Но на этот раз Роланд легко подавил это чувство. По-своему Патрик тоже любил Иши. И другого способа справиться с горем он просто не знал. Впрочем, для Роланда все это не имело ровным счетом никакого значения. Он наклонился и осторожно вытащил ластик из пальцев Патрика. Юноша вопросительно посмотрел на него, протянул руку, глазами упрашивая вернуть ему эту чудесную и полезную игрушку. Нет. Как мог, мягко ответил ему Роланд «Ты прожил, только боги знают, сколько лет Не зная о существовании таких штучек Думаю, проживешь и до конца этого дня Может, ты найдешь, что еще нарисовать, Патрик Или стереть Но позже Ты меня понимаешь?» Патрик не понимал Но как только Ластик оказался в нагрудном кармане Рядом с часами Похоже, забыл о его существовании и вновь принялся рисовать. «Отложи на какое-то время и рисунок», — добавил Роланд. Патрик подчинился без возражений. Указал на повозку, на Тауэр Роуд, и сдал очередной вопросительный крик. Mm -hmm. «Да», — кивнул Роланд. «Но сначала мы должны посмотреть, нет ли среди снаряжения Мордрода чего полезного и...» Похоронить нашего маленького друга. Ты поможешь мне предать выше земле, Патрик. Патрик горел желанием помочь, и похороны не заняли много времени Тельце было куда меньше бьющегося в нем сердца. И еще поздним утром они начали отчет последних миль той длинной дороги что вела к темной башне.